Призрачные двойники Анастасии Самозванство – удивительный исторический феномен. Зародившись еще в античные времена, он сохранился вплоть до новейших времен, пережив самые разнообразные трансформации. Одно неиспоримо. Более всего самозванцев обнаруживаются после династических потрясений когда на роль наследников царствующих домов претендуют либо люди, похожие на них, либо пытающиеся доказать свое высокое происхождение. Особенно поражают своей многоликостью судьбы женщин, в разное время объявлявших себя Анастасией, якобы выжившей после расстрела дочерью последнего русского императора Николая II. Как известно из множества источников и свидетельств участников кровавого злодеяния, царская семья была расстреляна большевиками в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в 1918 году. Доподлинно также известно, что никто из членов царской фамилии не остался в живых. Но легенды на редкость живучи, тем более, когда речь идет не просто о наследниках престола, а о возможном кандидате на восстановление монархии в России. Так возникла легенда о том, что не все царские дети были преданы смерти, а по какой-то счастливой случайности кое-кто из них остался жив. Почти за сто лет минувших со дня убиения царской семьи в Екатеринбурге псевдоанастасии анастасий появилось едва ли не три десятка. Некоторые из них даже не говорили по-русски, объясняя забывчивость пережитым в Ипатьевском доме стрессом. В Женевском банке была создана даже специальная служба для их опознания. Правда, строгий экзамен, предложенный экспертами, не смогла выдержать ни одна из кандидаток. Самая известная в истории лже-Анастасия продержалась на публичной сцене целых полвека. Звали ее Анна Андерсон, а впоследствии по мужу профессору Вирджинского университета, который решил поддержать ее в борьбе за царский титул Анна Андерсон Маннехен. Молодая женщина была найдена без сознания на одной из берлинских улиц в феврале 1920 года, после того, как попробовала покончить счеты с жизнью. Придя в сознание, она называлась Анастасией Романовой. История чудесного спасения царской дочери выглядит следующим образом. Ее вместе со всеми убитыми членами семьи повезли к месту захоронения, но по дороге полуживую девушку спрятал какой-то солдат. С она добралась до Румынии. Там они поженились, а вот что было дальше... Здесь в памяти претендентки на царский титул был полный провал. Как ни но первыми поверили в подлинность Анны Анастасии Татьяна Боткина-Мельник, вдова доктора Боткина, погибшего в Екатеринбурге, а также сгоряча некоторые зарубежные родственники царской семьи, правда, впоследствии отрекшиеся от этого родства. Что же касается Романовых, то некрестная... Анастасия Великая Княгиня Ольга Александровна, ни другая сестра покойного императора Великая Княгиня Ксения Александровна новоявленную племянницу не признали. С 1933 года начались судебные процессы, на которых Анна Андерсон с переменным успехом отстаивала свое право называться Анастасией Романовой. Они продолжались до тех пор, пока в 1970 году Верховный суд ФРГ не поставил в этой истории последнюю точку, отказав госпоже Андерсон-Манахен в праве именоваться царской дочерью. Решение суда гласило, суд не может сказать, кто эта женщина, но она не Анастасия Романова. Последний раз портрет Анны Анастасии обошел всю мировую печать в 1984 году, но на сей раз уже в траурной рамке. А спустя 10 лет ученые на основании генетических экспертиз выяснили, что Анна Андерсон была самозванкой, немкой польского происхождения, ее настоящее имя Франтишка Чинковская. Кроме Анны Андерсон были, как уже говорилось, и другие, правда, менее известные претендентки на царское происхождение. Вот лишь некоторые имена. Анастасия Африканская. В 2002 году вышел документальный фильм британского режиссера Майка Сирла «В поисках потерянной принцессы». Авторы фильма выдвинули предположение, что некая женщина под именем бабушка Елена, жившая в Африке и была спавшейся княжной Анастасией. Анастасия Болгарская. 16 июля 1997 года. Телекомпания ОРТ передала сообщение о смерти жительницы Болгарии, которая до последнего дня называла себя Анастасией Романовой. В 1998 году вышла книга «Благое Эммануилова» «Тайна Николая II», в которой утверждалось, что двое детей российского императора, Алексей и Анастасия, с 1923 года жили в одном из болгарских сел под именами Георгий Жудин и Элеонора Альбертова. Версия основывалась на воспоминаниях самого автора, проживавшего там, и была поддержана болгарскими учеными. Эммануилов утверждал, что Николай II заменил Анастасию и Алексея на двойников. Анастасия Волгоградская. В 1980 году в Волгоградской области скончалась некая Александра Перегудова. О ее царском происхождении после кончины заявили дети. Они утверждали, что перед смертью Перегудова сообщила им, что в Ипатьевском доме, Были расстреляны не члены царской семьи, а их двойники. А подмена произошла в 1917 году под Пермью, причем помог Романовым машинист поезда, на котором везли Николая II и его семью. После освобождения семья императора разделилась. Анастасия переехала в Волгоградскую область, где под именем Александры Перегодовой прожила до кончины. Экспертиза на принадлежность госпожи Перегудовой к роду Романовых не проводилась. Анастасия Омская. По рассказу писателя Владимира Кашица, в сентябре 1988 года ему позвонила женщина, назвавшаяся дочерью Анастасии Романовой. Ее мать умерла в Омске в 1976 году под именем Анастасия Спиридоновна Карпенко. Перед смертью она рассказала о своем происхождении детям. По ее словам, в 1920 году в Приморье ее удочерил местный житель Спиридон Мирошниченко. Потом она вышла замуж за некоего Федора Карпенко и переехала в Омск. Детям историю своего спасения госпожа Карпенко изложила так. «Меня везли на телеге, а когда всадники стали догонять, я спрыгнула и залезла...» «По шею в болото. Они, наш-то, бились на саблях с теми, а когда все стихло, я вылезла, и мы опять дальше поехали». Анастасия Рязанская О ее существовании стало известно из рассказов односельчан. Она называла себя Еленой Харькиной. Своё происхождение не афишировала, но соседи отмечали, что она очень похожа на младшую дочь Николая Второго. По их версии, Елене Анастасии удалось спастись благодаря тем же двойникам. Дата смерти Елены Харькиной неизвестна. Каких-либо экспертиз на наличие ее родства с семьей последнего российского императора не проводилось. Анастасия Свердловская. В Свердловской области на кладбище селения Кашуки на гранитном камне одного из надгробий Высечена надпись «Здесь покоится девица Анастасия Романова». По легенде, бытующей в этих местах, когда большевики переправляли семью российского императора в Тобольск, якобы в этом самом селе скончалась его младшая дочь Анастасия, заболевшая в пути. По некоторым свидетельствам, семья Романовых после отречения Николая действительно проезжала через Кашуки. И, наконец, еще одна претендентка, появившаяся уже в 21 веке, Наталья Петровна Билиходзе, которая скрывалась после революции в Тбилиси и дожила до 100 возраста. По версии участников Межрегионального благотворительного христианского фонда великой княжни Анастасии Николаевны Романовой, Накануне страшной ночи в Екатеринбурге Анастасию из Ипатьевского дома якобы увел некто Петр Верховцев, который в свое время являлся сотрудником Столыпина и был крестным отцом Великой Книжны. После нескольких лет странствий по России они оказались в Тбилиси. Здесь Анастасия вышла замуж за гражданина Билиходзе, который был расстрелян в 1937 году. Правда, никаких архивных данных о Белихонзе и его женитьбе не сохранилось. Впрочем, вся эта история с документальным подтверждением выглядит весьма сомнительно. Непонятно, то ли спаслась одна Анастасия, подмененная девочкой двойником, то ли вообще вся царская семья была заранее куда-то вывезена, а расстреляли похожих на членов царской семьи людей, специально заранее подготовленных. Упоминается некая группа офицеров «Консул» или же «Балтикум», озабоченная спасением царской семьи. В качестве аргумента предъявляется и то обстоятельство, что Грузия была оккупирована немецкими войсками, поэтому Анастасию по другой версии, вообще всю семью, туда и отправили. Впрочем, сенсация лопнула столь же внезапно, как и появилась. Газеты сообщили, что Наталья Петровна Белиходзе скончалась в декабре 2000 года в Центральной клинической больнице, куда была помещена решением специально созданной рабочей группы при администрации президента России. Врачи обнаружили у нее левостороннее воспаление легких, и аритмию сердечной деятельности. Свидетельство о смерти выписано Кунцевским отделением ЗАГСа города Москвы в феврале 2001 года. По настоянию упомянутой специальной рабочей группы было проведено молекулярно-генетическое исследование останков Белиходзе. Заключение следующее. Метатип Белиходзе-НП, который характеризует матринелинейную ветвь ее родословной в норме должен присутствовать у всех ее кровных родственников по материнской линии, не совпадает с профилем МТДНК, митотипом российской императриции А.Ф. Романовой. Происхождение Н.П. Белиходзе от материнской генетической линии английской королевы Виктории I не подтверждается. На этом основании кровное родство по материнской линии в любом качестве Белиходзе и Александра Федоровны Романовой исключается. Итак, подведем итоги. Сколько бы ни было версий по поводу достоверности или недостоверности чудесного спасения царской семьи, логика остается упрямой штукой. Из узников Ипатьевского дома никто не мог остаться в живых. В самом деле, город вот-вот должен был пасть, и под предлогом большей безопасности царскую семью прячут при словутом подвале. Власть большевиков слаба, как никогда. За десять дней до Екатеринбургского убийства в Москве убит германский посол граф Мирбах. Мятеж левых эсеров подавлен с большим трудом. На всех фронтах гражданской войны обстановка для красных весьма неблагоприятна. В ряде регионов, например, в Ярославле, вспыхивают антисоветские мятежи. В такой обстановке властям некогда заниматься организацией полноценного суда над бывшим императором и решать вопрос о транспортировке царской семьи куда бы то ни было, Самый простой выход — уничтожить. Так и поступают, и неважно, в этой ситуации сам ли Уральский совет принимал решение о казни или же получал на сей счет указания из Москвы. Оснований предполагать, что кто-то мог остаться в живых и в процессе транспортировки трупов сбежать и спрятаться, увы, нет. Все происходившее в Ипатевском доме не требовало от убийц каких-то специальных навыков. Никакие двойные корсеты с зашитыми в них драгоценностями от выстрела в голову не спасают. Несмотря на дефицит времени, убийцам все же удалось вполне успешно замести следы. Захоронение убитых было обнаружено сравнительно недавно, а останки двоих детей Николая II, Марии и Алексея, не найдены и поныне. Версия же о двойниках, которыми якобы подменили царскую семью, вообще не выдерживает никакой критики. Во-первых, это вряд ли выполнимо физически. Во-вторых, непонятно, кому это было необходимо. Большевикам? Не до того им было. Белогвардейцам? То же самое. Трагедия последнего русского императора Николая II и его семьи и состояло что они в определенный исторический момент оказались никому не нужны потому и погибли и все же как показывает исторический опыт легенда однажды явившись на свет через определенный промежуток времени превращается в миф который вплетается яркой нитью в общий процесс мифотворчества, а без него, как известно, жизнь наша была бы менее интересной.